Глава 36. Они похоронили Барни после полудня. Пипа с Джошем решили весной посадить на могиле подсолнухи, такие же золотистые и счастливые, каким был пёс. Ненадолго забежала Кара и Лорен. Кара явилась нагруженная печеньем, которое сама испекла. Пипа почти не могла говорить. Стоило произнести хоть слово, как на глаза наворачивались слёзы, а из горла вырывался крик боли. Невыносимое ощущение, когда тоску и гнев нельзя выплеснуть одновременно. Подруги не стали засиживаться. К вечеру тоска усилилась, у Пипы в ушах, она чувствовала себя выжатой, как лимон. «Барни не вернётся». И даже ни с кем нельзя поделиться, почему так случилось. Хранить тайну, как и осознание своей виновности в его гибели, оказалось самым тяжёлым. В дверь спальни тихонько постучали. Пипа уронила ручку на чистую страницу и хриплым голосом проговорила «Войдите!». Дверь открылась, и в комнате появился Рави. «Привет!» Он отбросил солбачёлку. «Как ты?» «Так себе. А что ты здесь делаешь?» Ты не отвечала на сообщения, я забеспокоился. И листовки с утра уже не висят. Твой отец рассказал мне о случившемся. Рави закрыл за собой дверь и прислонился к косяку. Прими мои соболезнования, Пип. Знаю, словами «горю не поможешь», но люди всегда так говорят. Мне очень жаль. И есть только один человек, который во всём виноват. Пипа продолжала смотреть на белый лист бумаги. «Так бывает всегда, когда умирает тот, кого мы любим», — вздохнул Рави. «Мы обвиняем себя. Со мной тоже так было, Пип». И прошло много времени, чтобы понять, не я виноват. В жизни порой случаются ужасные вещи, и мне стало легче. Надеюсь, ты пройдёшь через это быстрее. Пипа пожала плечами. «А ещё я хотел сказать...» — он откашлялся. «Не переживай по поводу срока» которые мы себе назначили не страшно что он близится, знаю как для тебя важно защитить наоми и кару. можем дать себе больше времени. ты и так перенапряглась после всех этих событий нужен перерыв, да еще и экзамен на носу. он почесал в затылке и волосы вновь упали на глаза. Мой брат не виновен и неважно что пока об этом никто больше не знает. я ждал пять лет могу подождать еще немного а между делом обдумаю, что нам уже удалось накопать». Пипа ощутила пустоту в груди. Сейчас она причинит Рави боль. Другого выхода нет. Единственный способ заставить его отступиться ради его же безопасности. Убийца Энди и Сэла, кто бы он ни был, уже доказал свою готовность убивать снова, и нельзя допустить, чтобы Рави стал следующим. Она не смогла посмотреть на него. Такое же, как у брата, бесхитростное лицо и добрая улыбка, а глаза тёмные и настолько глубокие, что в них можно упасть. И потому опустила взгляд. «Я больше не занимаюсь проектом. Я от него отказалась». Он резко выпрямился. «Что это значит?» «Это значит, что я отказалась от расследования». Я уже написала своему руководителю и сообщила, что либо меняю тему, либо вообще бросаю работу. С меня хватит. Но я не понимаю». В его голосе зазвучала обида. «Это же не только проект, Пип. Ты ведь хотела узнать правду о моём брате и о тех событиях. Ты не можешь просто так взять и бросить всё. А как же Сэл?» «Сэл. Если она о ком-то и думала, так это о нём. Разве Сэл? Пожелал бы своему младшему брату умереть под деревом, как и он сам. «Прости, я больше не могу». «Я не... что...» «Да посмотри же на меня!» — выкрикнул он. «Только не это». Рави подошёл к столу и, присев на корточки, уставился на пипу снизу вверх. «Что происходит? Я вижу что-то не то. Ты никогда не поступила бы таким образом, если...» «Просто у меня нет сил, Рави». Она впервые взглянула на него и тут же об этом пожалела. «Стало только тяжелее. Я не могу продолжать расследование. Я не знаю, кто убил Энди и Сэлла. Я не смогу справиться с задачей. С меня хватит. Мы сможем», — отчаянно выкрикнул он. «Вдвоём мы справимся. Я пас. Не забывай, я обычная девчонка». «Какой идиот тебе это сказал?» «Ты не какая-то там, обычная девчонка, ты, чёрт возьми, Пипа Фиц Амаби!» Он улыбнулся. Более печального зрелища ей не доводилось видеть. «В целом мире нет подобной тебе. Если ты смеёшься над моими шутками, значит, с тобой что-то не так». «Мы так близки к разгадке, Пип. Мы знаем, что Сэл невиновен, что кто-то повесил на него убийство Энди и убил его самого. Ты не можешь остановиться. Ты поклялась. Ты хочешь найти убийцу. Так же, как и я». «Я раздумала», — отрезала она. «И ты меня не переубедишь. Слышать не могу обо всём этом, и об Бенди и о Селе. Но ведь Сэл невиновен. Доказывать это не моё дело». «Это твое дело, ты сама так решила». Рави уперся руками в колени и встал. Теперь его голос доносился сверху. «Ты ворвалась в мою жизнь, дала надежду, которой у меня до сих пор не было, и ты не можешь просто так взять и отобрать ее. Ты знаешь, как мне это нужно. Ты не можешь сдаться, иначе это не ты. Мне жаль». Они надолго замолчали. Пипа не поднимала глаз. «Ладно». Ледяным тоном произнёс Рави. «Не знаю, почему ты так поступаешь, но с меня хватит. Я сам пойду в полицию с фото, подтверждающим алиби Селла. Перешли мне файл». «Не могу. Мой ноутбук украли». Рави окинул взглядом стол, затем в отчаянии бросился к нему и начал перекладывать с места на место заметки к экзамену и прочие бумаги. «Где распечатка?» Он повернулся к Пипе, скомкав в руке пачку листов. «Снова придётся лгать, и на этот раз Рави может не выдержать». Я её уничтожила и выбросила. Рави едва не испепелил её взглядом. Пипа застыла, как парализованная. «Что ты наделала? Зачем?» Бумаги выскользнули из его рук и разлетелись по полу, как отрубленные крылья. Несколько листков приземлились Пипе на ноги. «Потому что я больше не желаю участвовать в этой истории». Не стоило и начинать. Это нечестно. У равина шеи вздулись вены. Мой брат не виновен, а ты избавилась от единственной нашей улики. Ты самоустранилась от расследования. И кто ты теперь, пип? Чем ты лучше всех других жителей Килтона, которые пишут на стенах нашего дома слово твари, которые разбивают нам окна, которые издевались надо мной в школе, которые смотрят на меня, сама знаешь как. «Нет, ты ещё хуже. Они, по крайней мере, не сомневаются в виновности Селла». «Прости», — еле слышно произнесла она. «Нет, это ты меня прости», — его голос сорвался. Он провёл руками по лицу, смахивая злые слёзы, и бросился к двери. «Прости, что ошибся в тебе. Ты всего лишь девчонка, такая же бессердечная, как Энди Белл». Рави закрыл лицо руками, выскочил из комнаты и метнулся к лестнице. Пипа в последний раз смотрела ему вслед. Когда внизу хлопнула входная дверь, она сжала ладонь в кулак и ударила по столу. Стакан с ручками и карандашами подпрыгнул, ручки рассыпались в стороны. Пипа поднесла ладони ко рту и беззвучно закричала. «Рави ненавидит её, зато теперь ему ничто не угрожает».